Глава 16 В гости к королю. «Ты уверена, что хочешь туда ехать?» – спросил Кассиан, когда после обеда мы поднялись в спальню, чтобы начать собираться к отъезду в летнюю королевскую резиденцию. Названный ужин в честь приезда монарха. «Ты же таким любителем ночных гулянок был!» – под дело мужа, вспомнив, как мы познакомились – «Неофициально, с голой попой под кроватью, в ту ночь, когда я, помогая Катте, была в облике драконицы, а он шлёпнул меня по попе в дне бочонка. Кстати, я ведь так и не рассказала ему правду об этом. Хм, но об этом позже буду думать. Сегодня важный день». «Кто тебе такое сказал?» Без зазрения совести возмутился супруг. «Врут». «А глаза-то какие честные!» «Обманывать ведьму чревато», — напомнила я. «Не только у Аларика есть ящер. Вернее, у тебя одноглазый змей. Подумай о его благополучии». «А чего это у него ящер, видите ли, а у меня всего лишь змей?» Тут же забеспокоился маг. «Не отращивай комплекс, они тяжелые». «Их неудобно всюду с собой таскать», – посоветовала с усмешкой. «Лучше помоги мне корсет зашнуровать, хорошо?» «Я куда больше люблю их расшнуровывать», – намекнул муж. «Пока что ты на той стадии, когда надо радоваться, что тебе позволяют противоположный процесс. Отвернись, переодеваться буду, и только попробуй подглядеть». «Но и только попробуй не попытаться подглядеть», Добавила мысленно. Обижусь ведь. Да, тяжело быть мужчиной. Женская логика способна на раз поломать им мозг, а на два доломать окончательно. Размышляя об этом, я влезла в сиреневое платье с пышным подолом, которое переливалось крошечными искорками и скомандовала мужу. «Приступай». Вот как-то по-другому себе супружеский долг представлял. Пробурчал он, начав зашнуровывать корсет. «У тебя такая тонкая талия!» Восхитился он, завязав и спрятав концы за полосой корсета. «Придворные модницы сдохнут от зависти!» но превышение смертности при дворе в мои планы не входит!» Пробормотала я, крутясь перед зеркалом в полный рост и любуя с тем, как красиво переливаются складки подола. Открытые плечи добавляли наряду нотку изысканности. А еще ходили слухи, что наш король не может устоять перед беззащитными женскими ключицами. Очень на это надеюсь. «Ты такая красивая, Эля!» – прошептал муж и, не подозревая, какие коварные замыслы лелеет его благоверная. «Даже чересчур, ведьмочка моя!» «Лучше одевайся иди», – сбросив его руки, стиснувшие мою талию, – велела я. «А не то уеду в это гнездо порока и роскоши без тебя». «Еще чего», – возмутился он. «Скоро буду готов». Супруг исчез в ванной, и я воспользовалась этим временем, чтобы спрятать прошение. Достав его из ящика туалетного столика, замерла, поглаживая пальцами небольшой резной футляр. Заветная мечта моей семьи – мир, в котором не будет магических постраданцев. Мир, не эксплуатирующий животных для своих нужд, бросая их на произвол судьбы, выкачив всю силу во время магических ритуалов и заговоров. Из ванной донеслось пение, не попадающее ни в одну ноту и я, придя в себя, спрятала футлярчик в креплении под верхним слоем юбок. В прежние времена оно использовалось для кинжала, но нынешние дамы были не столь кровожадны. Поэтому портниха очень удивилась, когда я при заказе наряда попросила внедрить это в конструкцию. Пришлось соврать, что мне это кажется чрезвычайно романтичным. Модистка, привыкшая к самым разным капризам взбаломошных клиенток, лишь пожала плечами, что-то черкнула в своей записной книжке и принялась снимать мерки. Наверное, ни у кого нет нервов крепче, чем у тех, кто шьет женскому полу одежду. Хотя... Я прищурилась, разглядывая переодевавшегося супруга. «Теперь понятно» почему с нами в поместье переехало столько сундуков с его имуществом. Ведь каждому камзолу с затейливой вышивкой должны идти брючки в обтяг из той же цветовой гаммы, белая рубашка из тончайшего шелка, шейный галстук, повторяющий узоры на рукавах и булавка с камнем на оттенок темнее общей гаммы костюма. Ах да! И еще непременно блямбочки на туфлях обязаны быть в одной тональности с шейным галстуком. А я еще говорила, что тяжело быть девочкой. Беру свои слова обратно. мальчиком с дворянской кровью быть еще тяжелее. «Что, нравлюсь?» – самодовольно усмехнулся супруг, медленно покрутившись передо мной. «Это самый писк в этом сезоне». «Да уж, мужчиной быть не легче». А если ты из родовитой семьи, то уж точно ещё и дороже. Ведь если ты обязан следовать всем веяниям прихотливой моды, это определённо влетит в круглую, очень круглую сумму с такой кучей ноликов, что на банковском билете места не хватит, чтобы их все вписать. «А как тебе моя прическа?» Муж перекинул через плечо длинную косу из серебристых волос, перевитую черными мерцающими нитями. «Еще несколько ноликов», – мысленно отметила я. «Все-таки мы из разных миров. И хоть семьи у обоих были небедные, траты все-таки несопоставимы. Ладно, не будем об этом думать, пора выезжать». И как только в темноте доберемся до летнего дворца короля. На улице нас ждал неприятный сюрприз. Вернее, целых два сюрприза, разодетых в пух и прах. Что леди Элизабет, что Ларина, обе были готовы сражать всех на повал, чтобы конкурировать пышностью одеяний и богатством украшений с ними. Смогла разве что сама невеста нашего монарха. «Самая прекрасная из всех красавец, как говорят, Фариана. «Надеюсь, вы нам не откажете и возьмете с собой», – пропела мать Кассиана и, не дожидаясь ответа, запрыгнула в карету. Лориана усмехнулась и последовала за матерью. «Вот хитро попли две». Не стали ничего говорить, чтобы не было возможности придумать вескую причину оставить этих модниц дома. Просто приперлись, поставили перед фактом, мы едем с вами и точка, заразы. И если сестру мужа я еще могу понять, она явно в курсе, что распутный красавец-дракон, не дающий ей спокойно спать, не пропустит такое мероприятие. «То что там понадобилось свекобре? Решила себе новое эльфовище подцепить, а то не с кем играть в жезл всевластия и гостеприимную пещерку. Хотя, если ее новый любовник избавит меня от порядком надоевшей гости, буду безумно ему благодарна». «Приглядывай за Лариной!» – шепнула я супругу. Ей явно девственность ходить мешает, так и норовит от нее избавиться. «Думаешь?» – он нахмурился. «А сам не догадался?» – я уставилась на него. «Он что, как парадный камзол надевает, так сразу отстегивает мозг, чтобы не мешал приключения искать?» «Я несколько об ином думаю», – признался супруг. «И о чем же?» «О том, как ты прекрасна, искусительница моя!» Он рывком притянул меня к себе и, чтобы не успела возмутиться, заткнул самым действенным способом, впившись в мой рот поцелуем. От неожиданности я даже не успела ничего толком посмаковать. А он уже оторвался от губ и, тяжело дыша, выдохнул. «Как было бы хорошо, если бы в карете мы сегодня были одни!» Кстати, вот об этом я, увлечённая построением плана по предстоящему манёвру с вручением королю Челобитной, даже и не подумала. «Компания эта иногда очень даже неплохо», – пробормотала, забираясь в карету. «А то ведь несколько часов наедине с супругом, который не сводит глаз с обнажённых плеч жены». Могли бы стать очень-очень толкими. В итоге кому-нибудь пришлось бы на крыше экипажа ехать. Догадайтесь, кому. «Ах ты!» – я подпрыгнула и врезалась головой в потолок. Потому что нахал, которому открылся панорамный обзор на одну из моих вожделенных выпуклостей, решил им не только полюбоваться, но еще и ущипнул. «Что такое, милочка?» Осведомилась леди Элизабет, мочки ушей которые оттянулись до самых плеч под тяжестью серёг с крупными бриллиантами. — Забыла кое-что, — пробормотала я, приземлив пострадавшие полупопия на скамью и метнув в улыбающегося мужа, который уселся рядом, негодующий взгляд. — Веер или сумочку? — увидев мои пустые руки, уточнила свекровь. «Так это ничего. По пути можем остановиться, зайти в один из шатров. Вокруг летней резиденции короля всегда цыгане, промышляющие торговлей, встают табором. У них можно найти недостающий аксессуар». «Благодарю за заботу», – ответила я и вспомнила слова Аларика о даме сердца, которую скрывал мой брат. «Это было в прошлое лето» как раз чуть более года назад. Гриер ездил на свидание, надолго покидая поместье. Об этом мне поведала Пима. Может, его какая-то цыганка окрутила, а не мастерицы мужчинам мозги пудлить. Конечно, мини-конвертики с изысканным запахом, изготовленным на заказ, что вероятнее всего, не особо вязались с этой теорией. Но никто не говорил, что они принадлежали возлюбленной брата. Да и цыганка могла их где-то раздобыть. Несложное дело. Ладно, версия хромает на обе ноги, признаю. Но проверить её всё-таки надо, ведь других у меня и нет. Кстати, а вы не знаете, в прошлое лето король тоже отдыхал в летнем дворце? Спросила я, глянув на мужа и его мать. «Да, милочка», – ответила она. В «Фориане полюбился здешний воздух и свежие продукты. Поэтому она и решила вернуться вновь». «Значит, верно. Цыгане и в прошлом году понаставили шатров неподалеку от дворца. Надо будет навестить этих торговцев. Вдруг что-то всплывет». «Что тебе здесь надо?» Голос стелился, как туман над водой. «Сколько ни пытайся не ухватить!» Женский он или мужской было не понять. Не добрый. Вот за это я могла ручаться головой. «Кто ты?» — прокричала я в темноту, из недр которой он лился в мои уши. «Я из тех, что давно ушли, но скоро вернутся!» Голос сочился самодовольством. «О чем ты?» «Уважай нас!» Сталью резанул голос. «Мы вернемся и заберем свое. То, что наше по праву, то, что у нас отняли, вы все заплатите за содеянное». «Отпусти ее, умоляю!» Второй голос, совсем тихий, почти безжизненный, как высушенные солнцем картофельные плети, вплелся в наш разговор: « С чего бы она такая же, как ты, она наш враг, Никто из твоего рода в живых не останется, она последняя, и на ней он прервется. Смех наполнил тьму: Умоляю, отпусти её, Продолжал второй голос, и я узнала его. Он принадлежал моему брату. «Гриер!» — крикнула я, шагнув вперед. «Пошла вон!» — бас рявкнула тьма. «Он мой!» «Гриер!» — я сделала еще шаг. Но из темноты, громко вопя во всю глотку, вылетела стая ворон. Их алые глаза полыхали ненавистью. Они закружились над моей головой, а потом разом упали вниз, набросившись на меня. «Отстаньте!» Я начала отбиваться, ощущая, как их клювы рвут мою плоть, и... Проснулась. «Иви, это лишь сон!» Кассиан обнял меня и тогда поняла, что тело бьет крупная дрожь. Я вгляделась в руки и увидела на них красные щипки от тех мирских клювов. Моргнула, и все исчезла. «Мы уже подъезжаем!» – муж улыбнулся мне. «Ты вовремя проснулась!» «Хорошо!» – прошептала в ответ. «Уж лучше бы я вовсе не засыпала!»